Глава 18. Сдаться или дать отпор? Стороны приступили к выбору бойцов для первого раунда. Состав команды Посейдон был весьма большим, и у Дины Атласа имелся широкий выбор, но в то же время неважно, кто выйдет со стороны Саламандр, пусть это будет хоть Ван Джен. в первый бой следовало послать сильного бойца, такого, чтобы был готов к любой ситуации. «Иди, Андалусия! произнес Дина, отправив номер два своей команды. Это было проявлением уважения с На другой стороне арены Ван Джин похлопал по руке Муджене. «Покажи мужество дейдерианских воинов!» Муджен кивнул и поднялся со своего места. На больших экранах показали изображение двух воинов, отправленных в первое сражение, и трибуны тотчас же заревели. «Бойцы выбраны! Это будет дуэль Анды и против Мудженя! Осталось дождаться, пока они отрегулируют свои мехи!» «Не знаю почему, но бой ещё не начался, а я уже испытываю трепет!» – произнесла Скарлет. «Это значит, что ты тоже надеешься увидеть чудо. Посмотрим, что Ванжан и его товарищи приготовили для полуфинала!» – отозвался Ририк. Можно сказать, что со своей стороны он сделал все, чтобы саламандры получили максимальную поддержку, так что они имели преимущество перед командой Посейдон хотя бы в этом. Два бойца появились на площадке, и это вызвало очередную волну оваций. Андалус Андалусия, разумеется, выбрал рунического воина, эту непостижимую людям модель меха. А вот Муджень удивил. Все думали, что он снова будет выступать на своем громадном мехе, однако он вышел в доспехах. Броня великана! Отказ от мощи ради увеличения ловкости – вот что задумали саламандры. Таким образом, Муджень оказался ниже своего противника, но перед лицом такого быстрого меха, как рунический воин, это было самым оптимальным решением. Гигант имеет преимущество физической мощи перед всеми остальными мехами, однако, сражаясь на нем против мехов-атлантов, пилот окажется избит до смерти, даже не сумев ни разу контратаковать. Единственная проблема – это не отменяет того факта, что броня никак не может сравниться с мехом, как в плане силы атак, так и в плане защиты. Но, как бы там ни было, выйдя на площадку, Модженя услышал бесчисленные радостные возгласы. И это было тем, к чему стремится каждый дейдерианский воин, Они рождены, чтобы сражаться и для них честь умереть на поле боя». Мысленно Великан еще раз поблагодарил Адана за то, что тот забрал его с собой и показал ему совсем другую жизнь. Он прекрасно понимал важность этого матча, и ему было плевать, каким сильным может оказаться его противник. «Да и дорианцы никого не боятся! Во имя битвы!» Моджинь поднял свой большой по человеческим меркам меч, и его тело сразу же испустило мощную ауру. А Андалустия немного замешкался из-за этого, откуда у того, кто не достиг уровня аналогичного земного рангу, может быть такая сила. Он и его соплеменники были весьма чувствительны к таким вещам. Дейдерианцы не люди. Они находятся только на начальном этапе своего развития, и их отставание чересчур велико, тем не менее Атланты уважают всех, кто почитает сражения. Рунический Вайн засветился. Дейдерианцы, как и люди, уделяют большое внимание тактическим приемам боевому духу. Однако атланты более сосредоточены на использовании духовной силы, из-за чего на них очень сложно повлиять своей аурой. Трибуны молчали, все взгляды были устремлены на поле битвы. Томила – воин божественного света. Сойлос – четырехкратный громовой порядок. Паласта – благословение бога войны. Хаймир – пространственный коридор. Марамонс – тюремная клетка. Руны все появлялись и появлялись. По сравнению с Аурой Мудженя, сила Атланта попросту приводила в ужас. Огромное количество эффектов, наложенных на рунического воина и не только, вызывали отчаяние. Однако, что касается Мудженя, то его появившиеся светящиеся рунические символы, казалось, только завели еще больше. Могло показаться, что его теперь попросту переполняет жизненная энергия. Такая бурная, такая дикая и такая мощная. Издав громкий рёв, Муджень проявил инициативу и бросился вперёд. Да и Дейдрианцы все таки слишком примитивны, чтобы чему-то у них поучиться. Айда Луссия беспомощно вздохнул и решил, что не стоит тянуть время. Он разберется с великаном одним набором рун. Уронический воин стал растворяться в воздухе и очень скоро исчез. После этого вспыхнуло световое кольцо позади Мудженя. Атлант появился за его спиной и сразу же начал замахиваться своим мечом, но кроме этого вокруг великана появился еще и четырехкратный громовой порядок. Будь он на своем гиганте, то никак не выдержал бы такой атаки, а так... мой Моджейн среагировал очень быстро, битвы в лесу научили его чувствовать опасность, а оставив позади свой гигантский мех, он вновь вернул себе инстинкты. Только вот действительно ли это ему поможет? Под его ногами тоже появились руны, Колетка была сформирована. Таковым был способ сражения атлантов, с помощью рун они атаковали сразу со всех сторон». Тем временем окутанный светом рунический воин уже начал опускать свое оружие. Все выглядело так, что это сражение закончится в считанные секунды. «Бам!» – послышался скрежет металла. Моджейн смог заблокировать атаку Меха, не задев при этом руны, которые его окружили. Андалусия слегка улыбнулся. Сила давления со стороны его Меха стала нарастать. «Никто не способен противостоять машине только лишь с помощью силы своего тела». Люди поступили мудро, став развиваться как цивилизация механизмов, они прекрасно понимают предел своих физических возможностей, а вот великаны с Дейдари, кажется, нет. Выйти в бой в обычных доспехах, честно говоря, это было слишком наивным решением. Между клинком ранического меча и головы Муджене оставалось уже всего ничего, однако он не мог сделать ни одного шага из-за окружающего массива светящихся рун. Всем стало очевидно, что отказ от использования меха в пользу маневренности не принёс каких-либо положительных результатов. Какая польза от ловкости, если ты даже не можешь ею воспользоваться? Муджань подвергся полному подавлению, но если посмотреть с другой стороны, в этом не было ничего удивительного. Разница между сражающимися чересчур большая. Атланты побеждали и более сильных противников. Неужели великан думал сотворить чудо только лишь из-за своих размеров? Многие зрители ждали куда большего, и потому очень расстроились, увидев, что разрыв между сторонами оказался настолько велик. «Адан, я не понимаю, как бороться против этих рун!» «Хотя времени немного, я постараюсь помочь с этим. Главное, что вам нужно понять, не смотрите на внешний вид, он совершенно не важен. Всё это — сила, просто разные ее формы. Доверься своим чувствам, дайдарианцы обладают самыми лучшими инстинктами во всей галактике. Ты веришь в себя?» Я верю Адано! Именно так. Мужество дейдрианцев идет от их веры и служит ради тех, кого они хотят защитить. Титановый меч внезапно отскочил а одновременно с этим из-под доспехов Мудженя стал вырываться сильный поток воздуха, который в считанные доли секунды образовал вокруг него полноценный торнадо, защищающий отрон. Вихрь, подхватив великана, поднимался все выше и вдруг послышался гром. Одна за другой в небе засверкали молнии. и вскоре доспехи Модженя стали почти прозрачными. ЕЦСУ, галень на все происходящее, немного улыбнулась. Эти доспехи были ее разработкой, которую она приготовила специально для элиты среди дейдерианских солдат, сверхмощная броня, которая сделана из сплава с большим содержанием антигравитационной руды. И все ради того, чтобы великаны могли проявить максимум своей силы. В то же время дейдерианцам совершенно не нужно задумываться о технической стороне вопроса, «Всё, что от них требуется, это сражаться. Следуй инстинктам и наслаждайся битвой!» Моджэнь почувствовал, что его тело стало легче, а восприятие более четким. Тем временем Айда Луси не потерял самообладание, глядя как его противник становится сильнее на его глазах. «Каламуса! Застывающая трясина! Морамонс! Тюремная клетка!» Моджэнь окружили два набора рун, однако его меч внезапно выпустил мощную ауру, и формирование рун прекратилось, а те, что уже были созданы, рассеялись. После этого великан, словно настоящий бог войны, тут же упал с неба и напал на рунического воина. Андалусия был шокирован, он разрушил его руны. Как? Бам! Рунический меч заблокировал атаку Муджене. Однако, когда великаны входят в режим битвы, они полностью забывают обо всем остальном. Остаются только инстинкты и наслаждение боем. Это то, для чего они рождены. Словно окутанный ветром, титановый меч стал подниматься и опускаться с ужасающей скоростью, что заставило рунического воина уйти в оборону. Но главное заключалось в том, что Андалусия до сих пор размышлял над тем, как этот дайдрианец мог разрушить его рунический боевой порядок. Моджань же из-за этого, наоборот, стал куда более увереннее себя чувствовать, способ Адана действительно оказался рабочим. Ван Джен молчаливо кивнул. Его суждение было правильным, Лучший способ бороться с рунами – это использовать духовное прерывание, которое он смог освоить благодаря битве с Арагоном. Плюс его понимание рунического искусства. За три дня непрерывных тренировок Моджэнь с Лисинь вполне неплохо отточили этот навык, и это было единственным, что могло помочь им в их невыгодной ситуации. Наблюдая за сражением, Лисинь выглядела очень воодушевлённой, однако сам Ван Джен не был столь оптимистичен. Это вовсе не настоящая сила атлантов. Конечно, тренировки добавили им шансов. однако не в такой степени, чтобы надеяться на победу. Меч Моджаня вновь разрушил тот же самый набор Рон, что вызвало шум на трибунах. Возможно, это была поддержка слабого, однако все начали скандировать имя великана, поднять боевой дух которого было очень легко. Под такими ободряющими возгласами Моджань начал сражаться еще более энергично. Его меч кружился словно торнадо и оказывал постоянный натиск на рунический мех. Тем не менее, среди этих подбадривающих криков не было слышно голосов настоящих мастеров, таких как Зонт Гиририк. Тот факт, что Моджень каким-то образом научился разрушать руны, был, конечно, удивительным. Однако совершенно очевидно, что Анда Луси ещё не показал себя, возможно, даже наполовину. После очередной серии атак, Атлант вызвал пространственный проход и скрылся в нем, разорвав дистанцию с великаном. На лице Анды появилась улыбка Хотя способности Модженни нельзя было назвать превосходными, он способен сражаться, используя свою духовную силу, иными словами, у него есть врожденные инстинкты к этому. Тем не менее, не слишком ли наивно полагаться на что-то подобное для победы над Атлантидой? Ван Джен и правда мастер на все руки, ведь очевидно, что это он научил Модженни этому приему. Неудивительно, что принц Халинь предупреждал их быть осторожными перед матчем. Кстати говоря, посмотреть на этот матч прилетел не только Мусен, но и принц Халинь. который тоже расположился в ложе для вип -персон. Его не видели в Аслане уже несколько лет, и за это время он стал намного выше, а также значительно красивее. В данный момент принц Калин сидел рядом с Айной, юноша выглядел довольно взволнованным этой битвой, но у него был совсем детский взгляд. Было очевидно, что его больше волнует процесс, а не исход битвы. Возможно, он просто не понимает, сколько судеб зависит от результата. С триумфальным успехом Мудженя надо было заканчивать... Андалусия внезапно поднял уровень рунических символов и одновременно с этим усилила мощь опускаемой духовной силы. Больше духовное прерывание его не остановит. Да и дарианцы плохо умеют контролировать свою духовную силу, к тому же разница в уровне между ними просто огромна. Как ни старайся, реальность невозможно изменить!